Она появилась в дверях, и я ожидала, что он ей скажет. Я должен попросить вас пожертвовать своими чувствами. Когда я вчера вечером удалялся от вас в гостиной, когда моё странное поведение заставило вас опасаться, не оскорбили ли вы меня чем-нибудь? Я старался не забыть, чем обязан своей доброй жене. Теперь я опять о ней думал. Мы должны спасти её от такого жестокого открытия. которое трудно перевести, когда гости требуют её внимания. Через неделю они разъедутся. Согласны ли вы до тех пор спасти приличие? Согласны ли вы жить с нами, как будто бы ничего не случилось? Хорошо, мистер Линли. Я прошу только одной милости у вас. Хочу мой врак, а ио собственное скверное и испорченное сердце. Неужели вы не понимаете меня? Мне стыдно на вас глядеть. Ему стоило только заглянуть в собственное сердце, чтобы понять, то чего она не договаривает. "Довольно", грустно ответил он. "Мы будем держаться так далеко друг от друга, как только можно". Она вздрогнула при этом открытом признании виновной любви, соединившей их, несмотря на весь ужас, какой она им внушала. исколо у бережья в беседке. Ни одного слова больше не было сказано между ними, пока в тишине утра не послышалось, как отпирались двери дома и не взвился дым над кухонной трубой. Тогда он опять пришёл и сказал ей: "Вы можете вернуться в дом. Идите через парадный подъезд, и вы не встретите никого из слуг в этот ранний час. Если же они и увидят вас, что вы в пальто, Они подумают, что вы ходили гулять ранее обыкновенного. Когда вы пройдёте мимо боковой двери, то отложите за соф и мне можно будет войти в дом. Она молча наклонила голову. Он поглядел ей вслед, когда она поспешно проходила по лугу, сознавая, что он любуется ею, сознавая, что чувство его сильнее, нежели он смеет в том признаться самому себе. Когда она скрылась из глаз, Он вошёл в беседку, где она перед тем дожидалась. При всём сознании своего долга относительно жены он всё ещё живо помнил роковой поцелуй. Какой я негодяй, сказал он самому себе, стоя в беседке и глядя на кушетку, с которой она только что сошла. Глава 8. Умная старая леди. обладающие неоценённым преимуществом житейского опыта, должна тем не менее подчиняться законам природы. Время и сон дружными усилиями одолели решимость миссис Прести не поддаваться Морфею. Сидни благополучно поднялась по лестнице. Сидни благополучно пробралась в свою комнату. Полчаса спустя Линли растворял дверь в свою уборную. Жена его всё ещё спала. Едва ещё проснулась двумя часами позже, поглядела на часы и увидела, что пропустила удобный случай. Другие старые женщины при таких обстоятельствах могли бы упасть духом, но эта старая женщина только укрепилась в своих подозрениях. Когда прозвонил колокол, призывая к завтраку, Сидни встретила миссис Прести в коридоре, где она дожидалась её, чтобы поздороваться. Желала бы я знать, что вы делали прошлой ночью, в то время как должны были лежать в постели. Начала старая леди с предательской ласковостью в манере. О, я не ошибаюсь. Ваша дверь была отперта, моя милая, и я заглянула в вашу комнату. Почему вы заглянули в мою комнату, миссис Прести? Мой юный друг, потому что я естественно беспокоилась о вас. Вы были в доме или вне дома? Я гуляла в саду. отвечала Сидни. Любовал ли с луной? Да, любовал с луной. Одна, разумеется. Сидни увернулась. Почему вы в этом сомневаетесь? Миссис Прести не стала тратить больше времени на расспросы. Она с удовольствием вспомнила о мудрых словах, сказанных ей её дочери в самый день приезда Сидни в Маунт-Морвен. "Добрые качества этого несчастного молодого создания", говорила она. не могли безусловно восторжествовать над страшными соблазнами и заразительными примерами, окружавшими её. Сто раз должна была она прибегать к алжи. Она должна была лгать из непреодолимого страха. Более чем когда довольная собственной мудростью, миссис Прести взяла Сидни под руку и с материнской фамильярностью повела её к завтраку. Линли встретил их внизу лестницы. Евычающе у кратко и взглянула на Сидни, и затем дружески пожала руку зятю. "Мой милый Герберт, как вы бледны? Всё это от этого ужасного табаку. Можно подумать, что вы всю ночь были на ногах". Миссис Линли по обыкновению пришла в классную комнату по утру. Необходимое внимание гостям не оставляло ей времени для наблюдений за завтраком. Единственное обстоятельство поразившее её Была шумная веселость её мужа. Слишком честный, чтобы искусно притворяться и обманывать, Линли переиграл роль человека, довольного своей судьбой. «Как он любит общество», — подумала она. «Герберт до конца дней своих останется молодым человеком». В наилучшем расположении духа, всё ещё оживлённой от успешных усилий занимать своих друзей, миссис Линли весело отворила дверь в классную. «Как идут уроки», — начала она, — И умолкнула, вздрогнув. "Китти!" вскричала она. "Ты плачешь?" Девочка подбежала к матери с глазами, полными слёз. "Поглядите на Сидни, она дуется, она плачет, не хочет со мной разговаривать. Пошлите за доктором." "А какая несчастная девочка. Мне не нужен доктор, я совсем не больна." "Слышите, мама?" закричала Кетти. "Она никогда до сегодня меня не бронила." Другими словами, в классной наступил переворот. Терпеливая Сидни была раздражительна. Кроткой Сидни говорила сердцем с сердцем со своей маленькой приятельницей, которую любила. Вместе с Линли подвинула стул к стулу гувернантки и взяла её за руку. Странно изменившаяся девушка вырвала руку и заплакала навзрыв. Удивлённая и испуганная Китти последовала её примеру. Миссис Линли посадила дочь к себе на колени и дала успокоиться волнению Сидни. Лицо её не было разгречено, рука была нелихорадочная, когда она сейчас дотрагивалась до неё. Со всей вероятности, вся беда произошла от расстройства нервов, и слёзы должны облегчить. "Я боюсь, душа моя", сказала миссис Линли, "что вы плохо провели ночь?" "Плохо?" "Хуже, нежели плохо". Сидни замолчала. Взглянула на свою добрую хозяйку и друга, с ужасом и сделала неловкую усилие объяснить то, что сказала. Как благоразумная и сдержанная женщина, миссис Линли сказала, что ей нужен только покой и отдых. "Пойдёмте ко мне в комнату", предложила она. "Мы передвинем диван к балкону, и вы скоро уснёте на чистом тёплом воздухе. Убери книги, Кити. Сегодня праздник." Я возьму тебя с собой в гостиную к гостям. Ни гувернантка, ни воспитанница не заслуживали такой симпатии. Всё ещё сконфуженная из Сиднея, продолжала банально извиняться и попросила позволения выйти погулять в парк. Услышав это, Китти объявила, что куда пойдёт гувернантка, туда пойдёт и она. Миссис Линли погладила прекрасные каштановые волосы дочери и шутливо сказала: Однако я ведь могу и преревновать. К её удивлению, Сидни так поглядела на неё, как будто бы эти слова относились к ней. "Ты не должна любить гувернантку больше матери", продолжала миссис Линлей. Она поцеловала ребёнка и, вставая, чтобы уходить, увидела, что Сидни отошла на другой конец комнаты. Она стояла у фортепиано с тетрадю нот в руке. Тетрадь она держала на выворот, но так, чтобы она прикрывала её лицо. Как ни неспособна была миссис Линли подозревать кого-нибудь, в особенности особу, в которой принимала участие. Но она вышла из комнаты со смутным опасением, что что-то неладно, и ей следует посоветоваться с мужем. Услышав, что дверь затворилась, Сидни огляделась. Она была опять одна с Китти. Китти убирала книги, не выражая ни малейшего удовольствия от прекращения занятий. Сидни ласково обняла девочку. "Очень ли ты будешь огорчена", спросила она, "если я должна буду оставить тебя и уехать?" Китти побледнела от ужаса при этих словах. "Ну, ну, успокойся", я пошутила, поспешила заметить Сидни, испуганная действием своих слов. "Пойдём вместе со мной гулять в парк". Лицо Кити мгновенно прояснило. Она предложила пойти на луг, кормить коров. Сид неохотно согласилась. Тягае развлечения было для неё желательно, лишь бы оно отвлекло от неё внимание ребёнка. Они гуляли около часа в парке, и уже возвращались домой, когда Кити закричала: "Вот и папа!" и побежала ему навстречу. Первым движением Сид было спрятаться за дерево. чтобы не быть замеченной. Но Линли послал Китти нарвать цветов для букета, а сам подошёл к Сидни. «Я вас везде искал», — сказал он. «Моя жена...» Сидни перебила его восклицанием. «Она всё знает?» «Ничего такого не случилось, чтобы вам тревожиться. Жена моя слишком добрая и слишком честная женщина, чтобы легко подозревать других. Она заметила в вас перемену, которую не понимает, и спросила меня». Заметила ли я тоже эту перемену, вот и всё. Но мать её хитра, как бес. Вы должны пристально наблюдать за собой и сдерживаться». Он говорил так серьёзно, что испугал её. «Вы сердитесь на меня?» — спросила она. «Сержусь. Какой мужчина мог бы на вас сердиться?» «Был бы, может быть, лучше для нас обоих, если бы вы могли на меня сердиться. Я старалась сдерживать себя и буду ещё стараться». Но если бы вы знали, как я страдаю, когда миссис Линли ласкова со мной. Он пытался приободрить её, указывая на опасность, угрожающую им пока в доме гостей. Через несколько дней, Сидни, нам не нужно будет никого обманывать. До тех пор, помните, писсис Прести нас подозревает. Китти подбежала к ним с руками, полными маргариток. — Вот вам букет, папа. — Нет, не благодарите меня, скажите лучше... Что вы мне подарите? Отец был, видимо, чем-то озабочен. Он рассеянно взглянул на неё. В самолюбии ребёнка было задета. Она обратилась к гувернантке. Поверите ли, что папа позабыл, что в будущий вторник моё рождение? Хорошо, Китти. Я согласен заплатить штраф за свою забывчивость. Что ты хочешь, чтобы я тебе подарил? Подари мне коляску для куклы. Вот как? В мое время довольствовались куклой. Все трое оглянулись. Новое лицо присоединилось к их беседе. Нельзя было не узнать голоса мисс Прести, и она сама появилась из-за деревьев. Слышала ли она то, что Линли говорил с гувернанткой, пока Кити собирала маргаритки? Какая трогательная семейная сцена, заметила хитрая старуха. Папа точно святой отец на картинке с цветами в руках. избалованная дочка вечно что-нибудь просит у папы и всегда получает. А гувернантка так милая и хороша собой, что я бы непременно в неё влюбилась, если бы имела счастье быть мужчиной. Вы без сомнения заметили, Герберт, мне кажется, звонил колокол. Идём полдничить? Вы, вероятно, заметили, говорю я, какой любопытный контраст представляют Катя и мисс Остерфилд. Такой прелестный, но всё же полный контраст. Желала бы я знать, завидуют ли они красоте друг друга. Сожалеет ли моя дочь, что она не мисс Уэстерфилд. "А вы, мои милые, не желаете ли иногда быть мисс Линлей?" "Так как вы заговорили об этом, то позвольте мне задать третий вопрос", перебил её Линлей. "Понимаете ли вы сами, миссис Прести, когда говорите нелепости?" Он рассердился и выразил это таким слабым ответом, Сидни почувствовала скрытое намерение оскорбить её, это лучше всего заставило её овладеть собою. Она презирала иронию миссис Прести с холоднокровием, которому могла бы позавидовать сама миссис Прести. «Какая женщина, — сказала она, — не пожелала бы быть такой красавицей, как миссис Линдли, и такой доброй? Благодарю вас, моя милая, за комплимент моей дочери, и искренне и без сомнения». Он звучит особенно мило и приятно после сердитой вспышки моего зятя. Но, бедный Герберт, когда вы поймёте, что я не хочу никого обидеть? Я просто женщина с юмором и иногда слишком увлекаюсь юмористической стороной дела. Уверяю вас, миссис Уэстерфильд, я не знаю, что значит огорчение. Все мои несчастья, семейные потери и всё такое соскользнули с меня, как с гуся вода. Бедный мистер Норман объяснял это качеством моим хорошим аппетитом или нет? Он говорил, что у меня прекрасное пищеварение. Мой второй муж ни за что не хотел допустить такого объяснения. Его возвышенные понятия о женщинах не дозволяли ему даже намёков на желудок. Ну вот опять звонят. Я пойду вперёд и скажу, что вы идёте за мной. Многие ценят аккуратность в людях. Я сама, по правде сказать, терпеть не могу простывших кушаней. Au revoir. Помните, мисс Уэстерфильд, как я попросила вас сказать мне au revoir, чтобы иметь образчика вашего французского произношения? Мне не нравится ваше французское произношение. О, нет-нет, не нравится ваше французское произношение. Китти выпучила глаза на свою болтливую бабушку в невинном восхищении. Она дёрнула отца за сюртук и объявила, «О, папа, какие бабушка употребляет интересные слова!» Глава девятая В понедельник вечером последние гости уехали из Моунт-Морвена. Миссис Линли упала в кресло среди, как выразился, «Рандоль небесного спокойствия, опустевший гостиной». И созналась в том, что усилия занимать гостей совсем истомили её. «Нелепо жаловаться на усталость в мои годы», — сказала она со слабой улыбкой. «Но я в самом деле так устала, что должна пойти и лечь в постель точно маленький ребёнок». Миссис Прести, злобно наблюдавшая за гувернанткой, которая сидела молча и поудалит о всех в углу, торопливо подошла к дочери, очевидно, с своей специальной целью — Линли догадывался, в чём она заключалась. "Пожалуйста, Катя, удели мне полчаса времени", сказала миссис Прести. "Мне надо с тобой переговорить". "О, мамаша, пощадите. Отложим разговор до завтра". Миссис Прести неохотно согласилась на это предложение, и только с одним условием. "Решено, что ты меня пустишь к себе в спальню, прежде чем кого-либо другого". Миссис Линли готова была согласиться на это, как и на всякое другое условие, лишь бы её сегодня не беспокоили. Она перешла через комнату и взяла мужа под руку. Я так устала, что не взберусь на лестницу, если ты мне не поможешь. Когда они поднимались по лестнице, Линли убедился, что у жены его были свои резоны, чтобы уйти из гостиной. Я так устала, что действительно лягу, объясняла она. Но я хочу сначала Переговорить с тобой насчёт мисс Уэстерфилд. Нет, нет, не стоит останавливаться. Знаешь ли, мне кажется, я догадываюсь, от чего наша маленькая гувернантка так переменилась. Я тебя удивляю? Нет. Я сама дивлюсь своей недогадливости, продолжала миссис Линли, что я раньше этого не сообразила. Мы должны быть более, чем когда-либо ласковы с этой бедной девушкой. Ты не догадываешься, от чего? Друг мой, как ты не догадлив. Неужели мне надо тебе напоминать о том, что в числе наших гостей было два холостых джентльмена? Один из них стар и в счёт не идёт, но другой, я говорю, конечно, о сэне Джордже, молод, красив и привлекателен. Мне жалко Сидни Уэстерфилд. Для меня ясно, что она безнадёжно влюблена в человека, который разорён, и если женится, то только на большом приданом. Я поговорю с Сидни завтра утром, и я надеюсь, что она мне доверится. Слава богу, вот мы уж и дошли до спальни. Больше я не в силах разговаривать. У меня ноги подкашиваются. Покойной ночи, милый. У тебя тоже утомлённый вид. Хорошо иметь друзей, я это знаю, но какое тоже счастье, когда от них избавишься. Она поцеловала его и отпустила. Оставшись один, И представив себе, как горька, кажется, правда жене его после её невинной догадки, Линли совсем упал духом. Он прислонился к резным перилам, окружавшим площадку лестницы, и поглядел вниз, в каменные сеньи. Если бы ветхие перила обрушились под его тяжестью, подумал он, то он был бы разом выведен из своего затруднительного положения. Вовремя вспомнив про сидние, он напомнился Ради неё он обязан предупредить её о предстоящем завтра свидании миссис Прести с его женой. Спускаясь с лестницы, он встретил брата в коридоре первого этажа. «Как раз тот человек, которого мне нужно», — сказал Рандоль. «Скажи мне, Герберт, какая муха укусила эту странную старуху?» «Ты говоришь о мисс Прести?» «Да. Она сейчас сообщила мне, что наша знакомая мисс Мак-Эдвин влюбилась в мисс Уэстерфильд». Я хотна бы перебила у нас нашу хорошенькую гувернантку. Миссис Прести говорила об этом в присутствии мисс Вестерфилд. Нет. Скоро после того, как вы и Кати ушли из гостиной, мисс Вестерфилд тоже ушла. Не знаю, может быть, мне так показалось, но я заключил из слов миссис Прести, что она была бы рада отделаться от бедной девушки. Я поговорю с ней об этом, Рандаль. Она в гостиной? Да. «Говорила она тебе ещё что-нибудь?» «Я не дал ей ничего сказать. Я не люблю миссис Прести. Ты как будто чем-то расстроен, Герберт. Ничего не случилось. Если что и случилось, то ты завтра об этом узнаешь». И они расстались. Рассевшись со всем комфортом в гостиной, миссис Прести раскрыла свою любимую газету. Её единственным собеседником был чёрный пудель Линлия, улёгшися у её ног. Когда дверь растворилась, собака встала и пошла навстречу хозяину, чтобы приласкаться к нему, но прежде взглянула ему в лицо. Если бы внимание миссис Прести было привлечено в эту сторону, то она могла бы увидеть предостережение для себя лично относительно расположения духа Linle в том факте, что собака внезапно и тихо отошла от него. Но так как миссис Прести Была погружена в чтение или притворялась, что в него погружена, она не увидела какое лицо у Линля. Подождав немного, чтобы она обратила на него внимание, он вынул газету из её рук. Что это значит? спросила миссис Прести. Это значит, сударыня, что мне нужно с вами поговорить. Очевидно, о чём-то таком, что нельзя сказать вежливо. Как вам угодно, я привыкла. к вашей грубости. Линли благоразумно пропустил это замечание мимо ушей. С тех пор как вы поселились в Маунт Морвен, продолжал он: "Я думаю, что вы нашли, что в общей сложности со мной легко жить. Но в то же самое время, когда я нахожу нужным заявить, что я хозяин в моём доме, то я и докажу, что я хозяин". Миссис Прести спокойно сложила руки на коленях и сказала: "Хозяин над чем? Над вашими подозрениями насчёт мисс Остерфильд. Вы, конечно, вольны думать о ней и обо мне, что вам угодно, но я запрещаю вам высказывать свои подозрения намёками или то будет как моему брату, или официальными сообщениями моей жене. Не воображайте, что я боюсь правды. Миссис Линли узнает больше, нежели вы думаете, и узнает завтра же, но не от вас, а от меня. Миссис Престис с состраданием покачала головой. Мой добрый сер, конечно, вы знаете меня слишком хорошо, чтобы думать, что вы так легко от меня отделаетесь. Я должна вам напомнить, что мать вашей жены хитра как бес. Линли узнал собственные слова. Значит, вы подслушивали под деревьями, сказал он. Да. Я подслушивала. И жалею, что не всё слышала. Но вернёмся к нашему предмету. Я не доверяю интересов своей дочери, интересов, которым грозит такая серьёзная опасность, в ваши руки. Они недостаточно чисты для этого, мистер Линлей. Мне предстоит святая обязанность, и я её завтра выполню. Нет, миссис, простите, вы её завтра не выполните. Кто мне помешает? Я вам помешаю. Извините, каким образом? Не считая нужным отвечать на этот вопрос. Мои слуги получат от меня приказание, и я сам буду наблюдать за тем, чтобы приказания эти были исполнены. Благодарю вас. Я начинаю понимать. Вы выгоните меня из дому. Прекрасно. Увидим, что скажет на это моя дочь. Вы знаете так же хорошо, как и я, мисс Испрести, что если вашей дочери придётся выбирать между вами и мной, то она выберет мужа. Я даю вам ночь на размышления. Больше мне нечего вам сказать. В числе достоинств миссис Прести была способность быстро соображать и решаться под давлением обстоятельств. Не успел Линлей -Ли выйти за дверь, как она позвала его обратно. «Мне совестно беспокоить вас, — сказала миссис Прести, — но я вовсе не желаю испортить себе ночной сон думами о вас. Моё положение вполне для меня ясно и вовсе не требует, чтобы я... теряла время на обсуждение. Когда человек до такой степени забудет всякое уважение к слабому полу, что начинает гразить женщине, женщина остаётся только покориться. Вы знаете, что я должна была говорить завтра с дочерью. Я уступаю грубой силе, сэр. Скажите своей жене, что я не приду завтра. Довольны ли вы? Вполне, ответила Линли и вышел из комнаты. Чаще поглядела ему вслед с улыбкой безграничного презрения. Какой дурак. Только два слова, но как и много тайного смысла было в них скрыто. Глава 10. Кити, дожидавшаяся Сидни, которая должна была по обыкновению прийти попрощаться к ней в спальню, Была удивлена появлением бабушки, входившей на цыпочках из коридора с небольшим пакетом в руках. "Говори шёпотом", сказала миссис Прести, указывая на открытую дверь в комнату миссис Линли. "Вот тебе подарок ко дню рождения. Ты не должна смотреть на него до завтра". Она положила пакетик под подушку и вместо того, чтобы попрощаться, взяла стул и села. Могу я показать мой подарок, спросила Кити, когда пойду завтра к маме здороваться. Подарок, скрывавшийся под бумажной обёрткой, была книжка с картинками ценой в 6 пенни. Бабушка Кити не одобряла, чтобы бросали деньги на дорогие подарки детям. Конечно, покажи, а главное, хорошенько береги его, отвечала важно миссис Прести. Но «Ну, скажи мне, мою дитя, Ведь тебе приятно было бы увидеть все свои подарки, как и мой, рано по утру. Всё ещё находясь под влиянием обиды, нанесённой ей зятем, миссис Прости имела свои намерения, поселяя эту мысль в уме ребёнка. Главной её целью было возбудить домашние препятствия для частного свидания между мужем и женой в ранние часы утра. Если подарки, которые обыкновенно дарились после детского обеда, будут подарены в этот раз после завтрака, то это отдалит интимную беседу мистера Линли с миссис Линли. В этот промежуток миссис Прести найдёт случай подорвать доверие жены к мужу, возбудив в её уме подозрения против него. Невинная маленькая Китти немедленно вошла в сообщество с бабушкой. "Я попрошу маму отдать мне все подарки за завтраком", объявила она. А добрая мама, наверное, согласится, ответила миссис Прести. Мы пораньше позавтракаем завтра, мои милые дети. Покойной ночи. Китти уже засыпала, когда её гувернантка вошла в комнату позднее обыкновенного. "Я думала, что вы меня позабыли", сказала Китти, зевая и протягивая свои полные маленькие ручки. У Сидни сердце сжалось при мысли о разлуке, которая предстояла на завтра. Её отчаяние выразилось в следующих словах: "Я бы желала, чтобы вы меня позабыли". Дитя было слишком сонно, чтобы хорошенько расслышать её слова. "Что вы сказали?", спросила она. Сидни тихонько приподняла её с подушки и несколько раз поцеловала. Кити с удивлением раскрыла сонные глаза. "Какие у вас холодные руки", сказала она. "И как долго вы меня целуете?" Я хочу пошутить, Сидни. Вы пришли ко мне пожелать спокойной ночи или же попрощаться? Сидни опустила её на подушку, поцеловала в последний раз и убежала из комнаты. В коридоре она услышала голос Линли, раздававшийся в нижнем этаже. Он спрашивал у слуг, где находится мисс Уэстерфилд, в доме или в саду. Её первым движением было подойти к лестнице и ответить на его вопрос. Но воспоминание о миссис Линли удержало её. Она вернулась в спальню. Все подарки, полученные ею со времени её приезда в Моунт-Морвен, расположены были так, чтобы броситься в глаза каждому, кто войдёт в комнату после того, как она оставит дом. На диване лежало хорошенькое новое платье. Рядом разные другие подарки. Браслет положен был на пьедестале статуи, стоявшей рядом с... И под ним клочок бумаги, на котором она написала несколько прощальных слов миссис Линли с выражением своего раскаяния и сожаления. На туалете стояли три фотографических портрета среди щёток и гребней. Она села и поглядела сначала на портрет миссис Линли и Китти.